Ричард положил руку на один из больших кошелей у себя на поясе. «Что с ней сделали?» Генерал, как бы извиняясь, покосился на Кэлен и отвел Ричарда в сторонку. Кэлин не слышала слов, но выражение лица Ричарда сказала ей, что так даже лучше. Ричард подошел к камину и уставился на огонь. «Мне очень жаль». «Но у вас наверняка есть люди, которые могут заняться этим делом. Почему вы пришли ко мне?» Генерал откашлялся. «Видите ли, магистрал, ее обнаружил ваш брат». Гневно нахмурившись, Ричард обернулся. «Что Дрефон делал в борделе?» «Ну, я спросил у него то же самое, магистр Рал. «Он не производит впечатления человека, который ищет неприятностей на свою голову?» Генерал провел ладонью по лицу. «Я спросил, а он ответил, что если ему захотелось пойти в бордель, то это его личное дело и меня не касается». Кэлен видела, что Ричард с трудом сдерживает гнев. Он резко схватил со стула свой золотистый плащ. «Пошли! Отведите меня туда!» Отведите туда, куда ходит Дрефон. Я хочу побеседовать там кое с кем. Кэлен с генералом Кирсоном поспешили за Ричардом. Догнав его, Кэлен ухватила Ричарда за рукав и посмотрела на генерала. Простите, вы не оставите нас на минуточку, генерал? Генерал пошел дальше, а Кэлен оттащила Ричарда в другую сторону, подальше от Кары, райна и Улика с Иганом. Она сильно сомневалась, что у Ричарда сейчас подходящее настроение, чтобы заниматься такими вещами. К тому же она пришла к нему сегодня утром не просто так. «Ричард, представители Срединных земель ждут встречи с нами. Они ждут уже много дней. Дрефон мой брат, но он еще и взрослый мужчина». Ричард потер глаза. «Я должен заняться этим убийством». И у меня еще куча всяких дел. Не поговоришь ли ты сама с этими представителями? Скажи им, что мне пришлось уехать по срочным делам. Пусть они подпишут капитуляцию, и тогда можно начать координировать наши действия. Я, конечно, могу тебя заменить. Я знаю, что кое-кто будет просто счастлив, что можно поговорить со мной и избежать встречи с тобой. Они тебя боятся до дрожи. «Я же не кусаюсь», – обиделся Ричард. «Ричард, ты перепугал их, еще когда потребовал капитуляции. Ты пообещал уничтожить их, если они осмелятся присоединиться к имперскому ордену. И они боятся, что ты все равно это сделаешь, просто под настроение. Репутация магистра Тхары бежит впереди тебя, а ты подогреваешь их страхи. Нельзя же всерьез рассчитывать, что они будут чувствовать себя спокойно, — Просто потому, что приняли твои условия. Ричард наклонился и шепнул ей на ушко. — Ну, так расскажи им, какой я на самом деле милый. — Я могу сказать им, что ты хочешь трудиться вместе с ними во имя общего мира и процветания, — улыбнулась она. — Мне они верят и прислушаются к моим словам. Но прибыл Тристан Башкар, министр Джарль. и двое представителей королевского дома Гранидона. Эти трое очень важные персоны. У стран, которые они представляют, сильные армии. Они рассчитывают на встречу с тобой. Они как раз-таки могут не пожелать сдаться мне, захотят поторговаться. Что ж, поторгуйся. Тристан Башкар – блестящий дипломат и мастер торговаться. Леонора и Вальтер Кольбейн – Из Гранедона тоже. «Именно поэтому я и положил конец союзу срединных земель. Слишком многим хотелось спорить и торговаться. С этим покончено. Условия капитуляции абсолютны и непреложны». Ричард сунул палец за пояс. Лицо его стало жестким. «Условия, равные для всех, одинаковые для всех и обсуждению не подлежат. либо они с нами, «Либо против нас». Кэлен провела пальцами по его руке. Ричард последнее время был очень занят дневником Кола. Она соскучилась по его крепким объятиям. «Ричард, ты хотел моего совета. Я знаю правителей этих стран. Просто получить их согласие не самое главное. От них потребуются жертвы. И нам нужно, чтобы они это поняли и полностью сотрудничали бы с нами». Ты магистр Рал, владыка Тхары, Ты выдвинул требования. Ты сказал, что безоговорочная капитуляция будет принята с уважением к странам ее подписавшим. Я хорошо знаю представителей этих стран. Они ждут, что ты их примешь лично в знак уважения к ним. Ты мать-исповедница. Мы с тобой одно целое. В этом и во всем остальном. «Ты правила срединными землями задолго до того, как появился я. В этом смысле ты ничуть не хуже меня. Ты пользуешься их уважением уже многие годы. Напомни им об этом». Ричард быстро глянул на генерала, который ждал дальше по коридору. Потом посмотрел ей в глаза. «Может, генерала Кирсона и не касается то, чем занимается Дрефон. Но про меня этого сказать нельзя». Я не хочу, чтобы меня разочаровал еще один брат. Из твоих слов я понял, что женщины во дворце и так уже липнут к нему, как мухи. Если он подцепит от этих шлюх какую-нибудь заразу, а потом осчастливит кого-нибудь из молодых женщин здесь, это мое дело. Я не позволю своему брату награждать болячками женщин во дворце, которые доверяют ему только потому, что он мой брат. Сэра-служанка, которая принесла поднос с чайником и чашкой, была молоденькой и доверчивой, и тоже поддалась чарам Дрефона. Кэлен погладила Ричарда по спине. — Я понимаю. Обещай мне, что немного поспишь, и я поговорю с представителями. А когда у тебя будет время, ты побеседуешь с ними сам. У них нет выбора, они подождут. — Ты же магистр Ралл? Ричард чмокнул ее в щеку. «Я люблю тебя». «Тогда женись на мне». «Скоро. Скоро мы разбудим Сельфиду». «Ричард, ты уж будь поосторожней». Марлин сказал, что сестра Тьмы, не помню, как ее звать, ушла из Эйдендрила и вернулась к Джегану, Но он мог и солгать. Она по-прежнему может околачиваться где-то поблизости. «Сестра Амелия». Знаешь, а я ее помню. Когда я приехал во дворец пророков, она была одной из подруг Верны, которые встречали нас у ворот. Сестра Феба, сестра Жанет и сестра Амелия. И помню слезы радости на глазах Амелии, когда она увидела Верну, вернувшуюся после долгих странствий. Теперь она у Джегана. Ричард кивнул. У Верни должно быть сердце разрывается от того, что ее подруга угодила в лапы Джегана. И хуже того, стала сестрой тьмы. Если, конечно, Верни об этом известно. Все же будь осторожен. Она вполне может оказаться здесь, в Эйдендриле. Это вряд ли, но я буду осторожен. Повернувшись, он сделал знак Карри. Та немедленно подбежала к нему. «Кара!» «Я хочу, чтобы ты пошла с Кэллен. Пусть Бердина отдохнет. Райну, Улика и Игона я забираю с собой». «Хорошо, магистр Рал. Со мной она будет в безопасности». «Нисколько в этом не сомневаюсь, Кара», — улыбнулся Ричард. «Но это все равно не избавит тебя от наказания». «Да, магистр Рал». Мордсит не проявила никаких чувств. «Что за наказание?» Спросила Кэлен, когда они отошли достаточно далеко. «Очень несправедливая мать-исповедница». «Даже так? И в чем оно заключается?» «Я должна кормить его бурундуков». «Ну, это не так страшно», — Кэлен подавила улыбку. Кара порывисто сжала в кулаке Эйджел. «Вот поэтому-то оно и несправедливое, мать-исповедница».